Вот один из свиты за пазуху полез, коробку берестяную достал, из коробки трепицу вынул, развернул, а там вроде как лист какой, береста не береста, а побелее будет, тонкая-тонкая, в четверо сложно, развернул, а там ярко-ярко так глянули, ай, не понять, чем накрашено, то и все вправду синее. Подали Федору Кузьмичу, он картинку-то эту ручищами разгладил и обратно подает. Кто у вас старшой-то? Повесьте на стенку. Константину Леонтичу как раз кляп изо рта вынули, оклемался маленько, он громче всех закричал «Спасибо!» Точно так и громко, как козляк, прямо у Бенедикта над ухом, оглушил, бля. А Бенедикт не знал, что и думать, первый свежий страх вроде отпустил...